Глава 23. Продолжая скользить сквозь белую пелену в наполненной гулким звоном тишине, я убрал меч, развернулся и даже сгруппировался. Куда лечу, так и не видел. Вокруг плотная густая пелена снега, ограничивающая видимость. Ёлки возникли перед глазами внезапно, и практически сразу же я влетел в плотную мешанину зелёных веток. Мне крайне повезло. По касательной я пролетел сначала через гнущиеся вершины деревьев и далеко не сразу нашел плотный контакт с толстым древесным стволом. Перед этим моментом, пролетая через упругие ветви и тонкие вершины, все же успел замедлиться. Ударившись животом, я невольно обнял одну из елок и рухнул вниз на несколько метров. После этого повис на отказавшихся ломаться подо мной сразу двух плотных ветвях и прокатился по ним. Под моим весом ветви прогнулись и рухнул дальше, пролетая через зеленую мешанину, обдирая лицо с ладонями. Я, наконец, приземлился в сугроб. Полежал немного, пытаясь оценить уровень повреждений. И с удивлением понял, что довольно легко отделался. Даже рёбра не сломаны. Обошлось только ушибами, садинами и содранными местами кожи. Хотя, может, это меня ещё от лилиума накрывает, и ещё через минуту-две всё станет совсем плохо. Нет, не станет. Действительно повезло. Обошёлся без тяжёлых травм. Поднявшись в снежной яме и оценив состояние, идти могу. Я, шипя от боли, сквозь сугробы двинулся вперёд. Ориентиров не было. Вокруг только засыпанные снегом ёлки. Свет же вырвавшегося сияния на месте силы погас. С неба по-прежнему густо падал снег. Видимость пара десятков метров. Шагал по наитию, по чувству направления, примерно понимая, откуда недавно прилетел. С неба по-прежнему валил густой снег. Но сейчас это было уже просто снег. Ветеро закончился, стилые порывы прекратились, как выключенные. Более того, пока я штурмовал сугробы в еловой роще, местами доходящие до груди, низкие тучи разошлись, открывая взгляд на ночное небо, по которому разливалась зелень короны Юпитера. Зелень, густо смешанная с салым, судя по всему, готовился очередной прорыв демонов Инферна. Красный цвет на небе никогда прежде не вызывал у меня положительных чувств. Ведь любой прорыв – это битва не на жизнь, а на смерть. Но сейчас впервые что-то внутри меня шевельнулось, некая тень удовлетворения. Алое сияние на небе словно подсказало мне о том, что не весь этот мир еще выстужен ледяным пламенем вторжения. И где-то стужа скоро встретится с адским жаром. В тот самый момент, когда я запрокинув голову, смотрел наверх, на видимые сквозь корону Юпитера алые всполохи, зелёные лоскути сияния вдруг закружились прямо вокруг меня. Ощутимо почувствовал мягкое касание силы. Морриган уже была рядом. Я недавно звал богиню, и она на зов ответила, как только смогла это сделать. За считанные секунды я почувствовал, как прихожу в норму. Как заживают садины, и в тело возвращается лёгкая свежесть. Моментально я почувствовал себя свежим и бодрым, удивительно отдохнувшим. Даже последствий отката после принятого лириума не будет, понял я осознанием. Мягкое и тёплое ощущение касания исчезло, зелёные лоскутия взвихрились и исчезли. Богения пришла и помогла мне, и её помощь оказалась как нельзя вовремя. С вернувшимися силами я гораздо быстрее, чем прежде, двинулся через сугробы. Покинув еловую рощу, выбрался на дорогу, по которой мы совсем недавно бежали, когда Никлас расчищал нам путь. Оказавшись на ровной земле, вздохнул с облегчением. Так легко стало передвигаться. Скорость выросла в разы, когда я стремительно побежал наверх по ровной поверхности. Меня встретили на половине пути. Бойцы Варги уже отправились за мной поисковой группой. И вместе с ними, вновь выйдя на вершину, я в первую очередь посмотрел на начертанный конструкт. Надежда у меня, что показалось, что не так понял увиденное, все же оставалось. Но чуда не произошло. Андрей, Зоран и Илья, принявшие на себя удар магического отката, просто перестали существовать. Никлас же лежал в центре все еще горящего сиянием треугольника. Хотя и выглядел он весьма погано. Магистр был в сознании и при памяти. Сейчас рядом с ним находился фельдшер второй боевой группы. И жестами он показал мне, что не понимает, каким образом в Никласе вообще теплится жизнь. Да, зрелище ужасающее. Как в Никласе держится жизнь, я и сам не понимал. Он уже, кстати, лежал на носилках, на одних воргрицами, видимо, в метеостанции. Но куда его на этих носилках нести? Присев перед Никлосом, я едва коснулся его виска и сразу почувствовал знакомый отклик. Так и есть. Видимо, Мориган помогла не только мне. Она скрепила своей силой энергетический каркас Никлоса, но мера эта временная. При желании и умении разбитую вазу тоже можно собрать и, сжав руками осколки, сделать так, что она будет выглядеть почти как целая. Вот только если вазу отпустить, то она вновь рассыплется. Никласу срочно нужна высококвалифицированная медициномагическая помощь. Или же вообще божественное вмешательство. Жизнь в нем осталась и в ближайшее время никуда не уйдет удерживаемая силой сияния. Но это совсем не лечение, а лишь отсрочка. Ринар, ты почувствовал неклас моё присутствие? Я. Получилось, прошептал он удовлетворённо разбитыми в кровь губами. Да, у нас получилось. Машиналия кивнул я и только после этого осознал, что моего кивка неклас не видит. Глаза, средоточие силы. Точка фокуса, проходящего по энергетическому каркасу сияния. И вот глаз у Никласа больше не было. Лицо его закрывали тампоны из бинтов, багровые и мокрые от крови. «Ничего не передавай, Ливия, пожалуйста», – произнес вдруг Никлас, безошибочно повернув ко мне окровавленное лицо. «Ринар, я не соврал тебе тогда, когда говорил, почему остался рядом с Ливией». титулы и власть это Мишура. Я остался с Ливией только из-за неё самой. Не забудь ей об этом сказать, пожалуйста. Только сейчас я вспомнил то, что сказал мне Никола совсем недавно, перед тем как я нанёс удар по ядру обелиска. И только сейчас я понял смысл им сказанного, понял, что именно он хотел до меня донести. Произнесённые только что слова стоили Никласу больших усилий. Сразу после этого он потерял сознание. Оставив его, я повернулся к командирскому планшету, который, как и снег вокруг него, покрывал густой слой крови. Активировав магическую проекцию карты, я удивлённо покачал головой. Осела лоbratный вихрь Никлас так, что на карте появилось местоположение более сотни мест силы. причём не только по всему Воргрийскому хребту, а и по всей восточной Сыптиколии. Оценив объём информации, я вытер с алба вдруг выступивший испарину. Не нужно быть стратегом или тактиком, чтобы понимать важность полученных данных. Схема мястилы была настолько полной, что захватывала дух. Мы получили информацию со схемы всего вторжения Стуа Основная линия с отметками ледяных мест силы и форпостов тянулась по всем предгорьям и вершинам Воргриского хребта. Причём на что я особо обратил внимание по широкой дуге, заворачиваясь и останавливаясь перед Фигерваром. Это хорошо, просто потому что косвенно свидетельствует о том, что лес не захвачен. Лес Фигервар не был захвачен, но отсканированный Никлосом разлёт энергии оказал картину, если не всего, то большей части вторжения. И эта картина удручала. Здесь, на севере Сиптиколии, дыхание стужи, двигаясь на восток, проходило вдоль побережья более чем на 2 сотни миль. Невероятное, просто немыслимое расстояние. Если сравнивать с прорывами адского пламени, которые останавливались, как правило, максимум на второй линии обороны, в пределах десятков миль от границ шрамов разломов 200 миль по побережью страшное зрелище но оно меркло перед подтверждением предположений Никласа о том что основной прорыв был направлен на варгийскую столицу Каменец и судя по отметкам ледяных мест силы город уже действительно захвачен ордой вторжения кроме этого Ещё один масштабный прорыв оборонительных рубежей наблюдался южнее, и шёл в обход выстоявшего, я надеюсь, Фигервара, направляясь дальше на юг к самому Новогороду. Я не знаю уровень восприятия действительности ледяных демонов, но судя по всему, стратегическая мысль в руководстве вторжением присутствует. Происходящее это точно не следствие тупого движения всепожирающей силы. направление основных ударов идёт в слабых местах обороны. При этом прорывы направлены на столицы, уже захваченную в Аргрейскую и Новгородскую. На востоке и юго-востоке в Собтиколе прорывы ушли далеко, очень далеко. А вот на западе нет. Судя по карте, ледяные разломы открылись между Варгрийским хребтом и шрамами близнецами разломов в Инферна. и именно шрамы близнецы словно защитили запад от ледяных демонов защитили, но не совсем. В проходе северного пути в перемычке между двумя шрамами ледяная орда миновала шрамы близнецы и двинулась вперёд. Только в отличие от востока, направляясь не к столицам масштабными прорывами, а широко растекаясь по мягкому подбрюшью запада. Ни одно из светло-голубых щупалец, усиленных пунктирными отметками мест силы, не устремлялось к защищённому в авангарду, а все они расходились по незащищённым благополучным землям в срединной части материка. Также, судя по имеющейся картинке, был близок к захвату и один из шрамов близнецов, совсем рядом с центром разлома, в самом центре адского пламени Инферно. Я видел отображение точек сразу пяти мест силы. Ледяные демоны не только проникли в разлом, но даже смогли там закрепиться. Глядя на это, я только головой покачал изумлённо. Люди, сколько ни пытались, всегда были бессильны в сердцах разломов против адского пламени. Но, уверенно полагаю, что пламя ледяное достойный для него противник. И в споре ледяных демонов и адских тварей на первой стадии вторжения на демонов инферна я бы не поставил. Под напором ледяного пламени даже порталы в инферно могут закрыться. Только радости это понимание не приносило. Демоны адского пламени враг привычный. У нас с ними сотни лет паритет уже. А часть демонов даже в легионе хищников на стороне людей сражается. А вот беспощадная стужа Её мощь и неприкрытая враждебность всему живому по-настоящему пугала. Вопрос, конечно, что будет завтра, судя по тому, что по небу очень уж ярко разливается алое сияние, демоны инферно готовят ответ. В мир совсем скоро придут подкрепления в виде полчищ адских тварей. Но устоят ли они перед дыханием стужи, смогут отбросить её морозное дыхание? Впрочем, это всё будет далеко завтра. Сейчас же я сосредоточился на сегодня. И места силы, и более массивные по объёму концентрации энергии форпосты ледяных демонов проходили по вершинам Воргриского хребта. В этом виделось последовательность, что самые мощные форпосты стужи располагаются как можно выше. И сразу три места силы находились рядом с цитаделью Месцена. на горном плато. Одно из них, судя по местоположению, располагалось и вовсе прямо в цитадели первой горной бригады корпуса. И располагались эти три места силы на стыке сразу трёх энергетических потоков в самом центре линии основных прорывов на восток к Варгарийской и Новгородской столице и на запад через северный путь. И если разрушить хотя бы одно из этих мест силы, уверен, что это вызовет локальный Армагедон у операторов Стужи. Другое дело, что как здесь с отсутствием охраны в Мессене, точно не повезёт. Но это шанс, которым нельзя не попробовать воспользоваться. И глядя на карту, я видел сейчас только один вариант действий. Самоубийственный, надо сказать, вариант. Но единственно верный в данном случае. Надо только решить, кто из оставшихся варгрийцев получит гарантированный шанс умереть вместе со мной. Господа, негромко проговорил я, привлекая внимание остальных. Когда все посмотрели на меня, я жестом подозвал бойцов ближе. Марка, глянул я на командира второй боевой группы, которая после гибели Андрея и Илии стала меньше ровно наполовину состава. Жестом я показал Марку на командирский планшет, в проекции которого отображалась полученная Никлосом карта мест силы и форпостов Стужи. Моментально поняв, что от него требуется, Марка быстро синхронизировал артефакты, скопировав на свой командирский планшет все данные. Мы сейчас вместе спускаемся к мобилям, и ты на колёсах возвращаешься в Аркону, продолжил я говорить, обращаясь к Марку. Там передаёшь мой приказ. Боевые группы Луки и Владимира должны отправиться на восток, в обход группировок демонов. Вот здесь и здесь, по линии Ратибор-Бронебор. Группа Луки уходит на Ратибор, а группа Владимира на Бронебор. По жесту, взятому мною из держателя стилоса, на карте появилась тонкая зелёная линия, идущая от Арконы на юго-восток, в сторону пока не захваченных стужей городам-крепостям на берегах изумрудного озера, один берег которого принадлежал варгрийскому царству, второй Новгородской республике. Перед озером зелёная линия раздваивалась. Одна группа должна была попробовать пробиться к новгородцам, Вторая кваргрица. Открыв было рот, чтобы продолжить говорить ей о сёксе, до нас наконец дошёл звук далёкого взрыва, очень громкого и мощного взрыва. У меня невольно губы даже растянулись в недоброй улыбке. Я помнил огненный гриф в большом шраме разлома, когда я провернул нечто подобное с принудительным прерыванием, направленного через место силы потока энергии. Тогда же я в плен к демонам и попал, вырвался из которого только после проведённой ночи с демонессой и суккубом. Сейчас, судя по тому, что звук взрыва донёсся до нас только что, операторы тоже пытались совладать со стегановшим в обратную сторону потоком энергии. И это им не удалось. Чему я был весьма и весьма рад. Уверенно полагаю, что сейчас Уж туже на северном участке прорыва возникнут большие проблемы. Переждав гулкое и долгое эхо далёкого взрыва, каждый раскат которого звучал музыкой, я продолжил говорить и приказывать. Теперь слушайте меня очень внимательно. Информация, добытая Николосом, информация, за которую мы заплатили жизнями Андрея Зорана и Илии чрезвычайно важна, говорил я, чуть растягивая слова, параллельно лихорадочно размышляя. Мне ведь сейчас нужен соответствующий настрой у бойцов. Мне нужно запретить им погибать до момента выполнения приказа, и мне нужно, чтобы они этот свой настрой передали третьей и четвёртой боевым группам. И сейчас я думал над тем, как именно это сделать. В древности бывало, перед штурмом сержантов посвящали в рыцари, что давало невероятный заряд мотивации. Посвятить в рыцари внимательно смотревших на меня бойцов я не мог, да и рыцарские звания им совершенно безразличны. Именно поэтому я оттянул, думая, как можно сделать нечто подобное. И когда придумал, заговорил быстрее и чётче. Марка, в ваших руках сейчас будет судьба всего Востока. И как только доберёшься до Арконы, разделишь эту свою ответственность, когда передашь Лукею Владимиру мой приказ. Я категорически запрещаю кому-либо из боевых команд умирать до того момента, как карта обнаруженных мест силы не будет передана в разведку в Аргре или Новгорода. Тебя это тоже касается. После того, как передашь мой приказ, ты отправляешься в священную рощу, просишь дриад спасти Никласа. Дальше, если дриады на месте и мастер Никлас будет дееспособен, действуешь согласно его указаниям. Если нет, на карте появилась ещё одна тонкая зелёная линия, ведущая на восток. Туда, куда совсем недавно мы собирались эвакуироваться вместе с жителями Арконы. из священные рощи, линия прошла дальше на юго-восток, в сторону города Камень-Поморский, второй столицы в Аргрии. Марка, если Николас не приходит в себя, отправляйтесь дальше в Поморскую землю. Здесь наблюдается свободный от стужи анклав, и я надеюсь, что город выстоял. Там должно быть имперское посольство. Информацию о продвижении стужи в первую очередь передашь им, чтобы в Аргрице вдруг не зажали её у себя. Мало ли, если в городе остались тамплиеры, то и им тоже. Хотя, судя по тому, как они организованно вместе с хранителями отступили из Арконы, тамплиеров там не будет. Дальше действуй по ситуации. Либо пробуй вернуться сюда в Аркону, либо пробиться в Фигервар, но неоправданного риска старайся избегать. Сделав короткую паузу, я посмотрел в глаза Марка, подсвеченные зеленым сиянием. Мой приказ он понял, никаких возражений или вопросов не было, кроме одного, невысказанного. Юрай, Симон, Стефан. Я принимаю командование боевой группой. Решение о том, кто именно пойдет со мной в мисс Сену, я уже принял. Мы с вами отправимся... На магической проекции появилась ещё одна зелёная стрелка, ведущая через парк Высокогорья к горному озеру Рендина, к южной его оконечности, где и замерла. Говорил я сейчас, глядя не только на трёх бойцов команды погибшего Зорана, но посматривая и на Марка с бойцом-фельдшером из второй группы, имени которого не помню. Мне нужно было, чтобы они запомнили мои слова и передали информацию остальным. Просто для того, чтобы, если мы не вернемся, люди хотя бы узнали, куда мы направлялись и где погибли. Марко, сообщишь остальным, что я планирую по берегу выйти к городку Рива-доль-Рендина, найти там мобиль и, проехав по Северному тракту, добраться вот сюда. Зеленая стрелка, дрогнув, прошла дальше, самой что ни на есть центра вторжения стужи, к цитадели Мессена. Никто из бойцов варгов мои слова не прокомментировал и тем более не пытался возразить. Хотя все понимали, что это верная гибель. Но никто, ни Юрай, ни Симон со Стефаном, ни слова не сказали. Как ни слова не сказали и встающие недавно в начертанный Никласом конструкт, Андрей, Зоран и Илия. Они просто приняли происходящее и свою роль в нём. Мне нужна была эта троица варгов, нужна была для того, чтобы они, если возникнет необходимость, своими жизнями купили мне немного времени, времени для того, чтобы, оказавшись в мессени, я смог подобраться к одному из мест силы и нанести удар. Дальше этого момента я, кстати, в планах не загадывал. Главное сломать там всё, а дальше уже как пойдёт. Деактивировав магическую карту, я поднимаюсь и убрал планшет в поясной подсумок разгрузочной системы. Руки, мне нужны ваши руки. Сначала бойцы не поняли, что я от них хочу. Только когда я полоснул себе поперёк ладони и протянул кровоточившую руку перед собой, увидел в расширяющихся глазах тень понимания. Первым отреагировал Юрай. Всё же он в составе полобной команды колол со мной лёд. Достал кинжал, Юрай полоснул себе по руке и положил ладонь на мою. Моментально наши ладони оказались в центре яркого зелёного сияния. Мориган видела и свидетельствовала смешение крови. Симон, Маркус, Стефан и пятый боец Фельчер, имени которого я так и не вспомнил, и даже не посмотрел в командирском меню Позор-то какой. Возложили свои взрезанные ладони, мешая со всеми кровь. Резкий взмах, обнявший всю группу чёрных, темнее ночи крыльев, и зелёное сияние вокруг окровавленных рук, как и кровь в моментально заживающих порезах, исчезли вместе с короткой яркой вспышкой. Мориган засвидетельствовала новосозданное боевое братство. Старая и давняя традиция в Рангарде. вся история которого – почти непрерывная череда войн. В крайне тяжелых ситуациях группы бойцов часто мешали кровь, братаясь, беря таким образом те, кто выживут, обязательство заботиться о родных погибших, как о своих. Вот только случаев, когда с рядовыми бойцами мешали кровь индигеты фамилии Ренар, было крайне мало. И каждый такой случай был довольно широко известен в нашей истории. Сейчас и сегодня, если что, был седьмой подобный прецедент за все восемь сотен лет истории дома Ринар. Теперь, кроме всего прочего, я буду знать, живы ли Марка и пятый безымянный для меня боец, мой ныне кровный родственник, которого я до сих пор не знаю как зовут. Буду знать, что они живы, что они добрались до Арконы и до Священной Рощи. Но ну и они, конечно, будут знать, живы мы или нет. Когда мешаешь кровь под взглядом Морриган, возникает незримая связь, и смерть связанного с тобой кровью по воле богини человека всегда чувствуешь. Всем всё понятно? Отлично. Вопросы? Нет вопросов, посмотрел я в глаза Марка. Собрался было отдать команду, но увидел совершенно потрясённый взгляд Варгрица, направленный через моё плечо. и один за другим по направлению его взгляда. Бойцы устремляли изумлённые взоры мне за спину. Обернувшись сам, я увидел плотную группу призрачных волков. В арге стояли, окружённые размытой дымкой, и глаза каждого из них горели ярким зелёным отсветом. Богиня Мориган продолжала отвечать на мою просьбу о помощи, делая, как понимаю, всё, что сейчас могла для меня сделать. Волки пришли. Удовлетворённо кивнул я. Призрачных волков появилось шестеро, столько же, сколько и нас. И впереди стоял лабастый, огромный и одноглазый зверь. Тот самый, который когда-то бежал рядом с моим первым предком от демонов, вырывающихся из только что открытого разлома. Тот самый варг, что вместе с первым, принявшим силу сияния Эринаром, сражался против демонов на скале у места силы. и алтаря богини Мориган. Призрачные волки двинулись вперёд, расходясь по широкой дуге, подходя каждый к своему теперь человеку. Самоубийственный план не переставал быть самоубийственным, но у меня теперь забрежжила надежда на его успех. А работая мужчины, звучно хлопнув пару раз в ладони, я привёл изумлённых варгрицев в чувство. Что встали? Симон, Стефан, насилки взяли, вперёд, вперёд бежать.